в Амвросий помешал кашу в котелке. Сел. Снова откинулся на шершавый ствол сосны. Потянул голодными ноздрями аромат белых грибов, варившихся с горохом. На камнях у костра лежали старые лепешки из кореньев и суховатый пучок черемши, острой дикой травы. «Если с охотой не повезет, все одно сегодня с голоду не умрем», рассуждал юный римлянин. Неподалеку пил зяблик или маленькой птички, помогали забыть о голоде. Несколько раз за последние дни ребята чуть не угодили в лапы коваром. Однажды натолкнулись на разведчиков Венедов, бросились бежать. К счастью, их не преследовали. Враги опасались угодить в западню. Другой случай произошел подле реки, там расположился конный отряд. Кочевники в длинных красочных халатах с высокими воротниками готовили пищу, поили коней. Пробравшись, чтобы вблизи определить численность врага, мальчики чудом заметили хорошо скрытого в кустах дозорного. «Стойте! Вон там!» – прошептал тогда и Дарий. Они выбрали другую позицию. Воинов оказалось много. Даже мечтать о нападении было глупо. До ночи молодые бойцы просидели в кустах на отдаленном пригорке. А поставили дополнительных часовых. От плана ночного нападения тоже пришлось отказаться. И все же Амвросий и Дарий выпустили пострелев стражников, сидевших подле костра. Один из них вскрикнул и повалился в огонь. Второй вскочил, зажимая раненую руку. Кровь била ручьем. Он закричал, испуганно озираясь. Амвросий запомнил это скуластое лицо под составным шлемом, торчащей кистью из конских волос. Это был еще без усы юноша. В мгновение поднялся весь отряд. Молодые бойцы Склавин... Поспешили укрыться в лесу. Бежали до самого утра. Сутки мальчики отсыпались в глуши. Потом отправились собирать грибы. Случайно им попались на опушке, уже начавшие разлагаться ноги и тела хорватов. Косы на головах некоторых были срезаны. «Где-то недалеко наши», — пропыхтел таряк, зажимая нос. «Вот бы знать кто», — подумал Амброси. «Может быть, это рыба?» «Ох, удивится он». Рядом с одним из убитых подросток обнаружил небольшой медный котел, закопченный до неузнаваемости. Это был единственный трофей, добытый в районе городища Магура. В нем теперь варилась сладкая грибная каша. зеблик закончил рощерком очередную трель. Мальчик встал, сломал об колено несколько сухих веток, бросил в огонь. Отошел в сторону, ища взглядом коричневую птичку с серым пятнышком на голове и чернеными крыльями. «Где он, этот певец леса?» Внезапно что-то холодное коснулось его спины. Амвросий вздрогнул, предчувствуя, что это могло быть только оружие. Зяблик опять завершил короткую песню резким звуком. Юный римлянин поднял руки. Его топорик и ножа стали слежать подле костра. «Но, живей!» – услышал он грубый приказ. «Хорваты?» – мальчик нерешительно повернулся, Перед ним как громада, стоял за рожей рыжеватой шерстью мужчина с копьем наперевес. Поверх рубахи на нем была медвежья шкура. Рядом стояли еще с десяток бородатых воинов с дротиками и копьями. Четверо держали в руках старика и даря, зажимая им рты. «Вот кто вывел хорватов на наше убежище!» — проревел один из свирепых мужчин. Идарь отчаянно замычал и замотал ногами. Один из державших его людей крепче сдавил тело мальчика. Усмехнулся. «Не удерешь!» «Что?» — дрожащим голосом спросил он Амвроси. «Сопливые хорваты!» — буркнул седой воин. Внезапно рыжий великан опустил копье и расхохотался. Он повернул голову к одному из товарищей, показав русый хвост под замшевым колпаком от страха коленям в подкосились. «Кто же это?» — попытался вспомнить он. «Где же он видел эти волчьи клыки и необузданную волосатую шею?» Когда слышал он этот хрипловатый голос. «Клянусь велесом и лешим, это всего лишь маленький сопливый римлянин!» — разразился новым хохотом широкоплечий великан. «Сом! Медвежатник сом!» — выпалил мальчик. «Так вот кто водил нас за нос все эти дни!» Втаряк заныл в тугих объятиях одного из склавин. «Отпустите их, парни! Это, кажется... Ну-ну, ставь его на землю! Осьмой, не души! Это и Дарий, а тот... Родственник Даврита! Откуда вы тут взялись, и почему не прячетесь, как все на болотах?» И Дарий размял затекшие руки. «Мы шли с горной крепости. Думали, найдем здесь наших». «Своего героя я срывы не пустил. Нечего ему зря помирать!» Втаряг насупился недовольно. «Кто это собирался погибать зря? Разве старшие не научили их многому за лето в горах? Разве они не берегли их, пуская в дело только когда было мало риска?» Скудный обед пришлось поделить на всех. Сон рассказал, что, разгромив главные силы племенного союза, авары опустошили всю Придунайскую область. В городище Магуры заперлись остатки склавин. Всегорд решил не вступать в сражение, а прорваться в княжеский город. Приход его войска укрепил оборону. Всех рабов он велел освободить и привлечь к защите города, а подошли крупными силами. Однако все попытки овладеть крепостью провалились. Тем временем племена собрали новое ополчение. Отряды склавин все чаще стали тревожить армию Каганата до полтысячи человек собирал на иное дело сам его уважали старейшина ему доверяли как умному вождю к сумеркам отряд добрался до хорошо скрытого поселения неопытным глазом трудно было заметить землянки выстроенные кругом деревья кустарник и умело разложенные ветки прекрасно маскировали жилища словин это и есть наше охотничье поселение сказалось мой «Доброе место, хвала лешему! Осторожно! Здесь у нас волчьи ямы с кольями!» Предупредил сон. «Ступайте позади нас! Убережем!» Все время пути юный римлянин размышлял о том, верно ли поступил Всегорд, отказавшись от новой битвы. Мальчик старался поставить себя на место воевода. Как действовал бы он? Может, стоило заманить Аваров под стены? Но что, если бы Баян не поддался на уловку? Разве у него мало лучников?» «Хорошо бы сейчас заглянуть в книги», — подумал Амвросий. Память подсказывала ему даже место, где у Валента лежали трактаты на военную тему. Нехотя паренек соглашался с доводами Сома и других общинников. Не стоило доврить и вступать с аварами в битву на равнине. Но как иначе мог князь защитить все недавно добытые богатства? «Значит, они погубили его», — заключил юный воин. «Вон как сделано!» — восхитился Идарий, указывая палочкой на прикрытые хвойными ветками капканы. Дойдя до пня муравейника, отряд обогнул тропку. До «Да сюда ни один хорват не заперется!» — воскликнул вторяк. «Понимает!» — хрипловато усмехнулся сосом. На траве возле одной из землянок, вытянув босые ноги, сидел невзор. Нож в его руке быстро скользил по будущему древку дротика. Стружка и сучки отлетали в сторону. Сын Сома заметил отряд, но продолжал работать. Несколько обточенных веток уже лежали справа от него. К двум он успел приделать железные наконечники.